Глава седьмая. Пещера безмолвия. Горы, воплощенные жизнь и смерть. Они возносят снежные шапки к небу, никогда не умирающие старцы, прикованные к своему месту. Они свободны, орлы парят в высоте, черпая мощь скал. И одиноки, хоть и стоят плечом к плечу. Расправляют свои хребты, укрывая жизнь и смерть на склонах. Вечное противостояние. Кровавые слезы пиршества оставляет на белом снегу барс. Он поймал горного козла, и развернутая плоть добычи отдает последнее тепло безмолвным каменным свидетелям. У подножия гор, под защитой скалы, поднимается пар от новорожденного козленка. Мать слизывает жаркую кровь жизни с его шерсти, чтобы дитя быстрее поднялось на ножки и ощутило силу, что дают горы. Курица дым очагов. Подражая хребтам, цепью поднимаются к лесу дома. В них тоже рождаются и умирают. В краткий промежуток между рождением и смертью поют хвалу большому каменному дому, милостивому и грозному, дающему и отнимающему. Под массивом гор копают люди ямы и жгут в них сухие каштановые дрова, чтобы бросить в эти ямы руду и тормошить угли, насыпанные сверху, пока твердые слезы гор не побегут и не оставят в яме железо. Горным кручем льнут поля, где человек трудится, кропотливо и безропотно высаживая проса и ведет на луга, что украшают горные спины, скот. Человек посвящает свою жизнь горам и дает им ожить в легендах. Замершие в камне герои и прекрасные девы, мудрые старейшины и храбрые матери, карлики, великаны и боги — вот кто горы для своих человеческих детей. Они воспитывают истинный характер — стойкость духа, крепость слова, верность и свободу души. Но как настоящие боги горы распоряжаются доверчивым человеком и просят плату за воспитание. Герои и девы, старики и матери, они приказывают тем, кого избрали, «умри сегодня». Головокружительные пики, подлые трещины, камнепады — Снежные лавины и голодные звери. Горы владеют орудиями смерти и остаются безразличными к судьбам людей. Айсет прощалась с горами. Переменчивая ночь, вернула вуаль облаков, решив все же, что и ей быть невестой. И под утро излила дождь. Айсет верила, что так родные горы провожают ее, Где Акос? – спросила она шарифа, который шел впереди. Всадник и конь едины, но этой своевольной части меня не по нраву пещерный мрак. Гумзак позаботится о нем, отведет к лугам. Пусть Акос наслаждается медвяным ароматом травы, лаской солнца вместо меня. Вы обязательно воссоединитесь, пообещала ему Айсет, и попросила горы стать печатью ее обещания. Шариф оставлял за спиной обретенного отца и верного друга. Айсет изучала узоры на его башлыке. Золотое шитье расчертило ткань горными хребтами. «Хоть что-то родное возьмем с собой», — подумала она. Шариф разрезал ущелье, уводя ее за собой. Они оставили болото по левую руку, водопад по правую. Слоистые камни ущелья расступались, Капли дождя терялись в сети мха. Дождь увлажнил белые пятна лишайника. Боролся с широкими листами лопуха. Хорошо, что небо плакало вместо Айсет. Иначе она заглушила бы стенаниями историю, что завел шариф, чтобы больше не говорить ни про окоза, ни про отца. Мать или учитель, рассказывали тебе легенду о нашем водопаде? Удивительное дело, как хорошо я запомнил детские сказки. Он падает с кручи, не имея истока, и уходит под землю, будто и не было вовсе. О том, что водопад не водопад, а девушка, что сорвалась с высоты, спасаясь от гнева небес. Дзыхан не любила эту легенду. Чаще делилась она с дочерью сказаниями о звездах и луне. «От гнева людей», — возразил Шариф. «Небеса далеко, Айсет, люди рядом». Та девушка, единственная, приходила разделить страдания прикованного к скале бога, за что ее и преследовали те, с кем она жила бок о бок. Заметь, боги обрекли на муки одного из своих, а люди обвинили родную им душу. Они гнали несчастную, пока она, устав от погони, не бросилась вниз со скалы. И вот те же боги, что прокляли своего, сжалились над отверженной. Шариф издал смешок. Не оставили ей жизнь, не перенесли в безопасное место, не одарили крыльями, но обратили в водный поток. В вечные слезы, В вечную силу, — поправила его Айсет. Боги оставили девушку подле того, о ком она заботилась, чтобы ее голос приносил ему облегчение. Водопады пересыхают в засуху, но наполняются, когда идут дожди, а дожди всегда приходят. «Значит, всегда...» — эхом повторил Шариф. «Что ж, надежда и впрямь — младшая дочь богов». «Мне гумзак подобного не говорил», — удивилась Айсет. «Не вся мудрость мира исходит от него. Привыкай». «А на что надеешься ты?» «На взаимность». Айсет замолчала. Шариф надеялся заслужить любовь Дахе, выставляя смелостью свое безрассудство. Что ж, Айсет невольно повторила его вздох. «Я тоже иду за любовью». И не стала признаваться, чьей именно. Ущелье закончилось слишком рано. Дождь не подошел к скале горного духа, остался в лесу. Айсет карабкалась по камням. Ноги знали, руки помнили, как безопасно подняться на утес. Сегодня она могла забраться к пещере с закрытыми глазами, Она и прикрыла их. «Будет прекрасный день», — сказал шариф. Как ни дружили утесы Айсет, он взобрался наверх первым. Айсет не обернулась к золотистой дымке над лесом, чтобы вместе с шарифом насладиться игрой капель дождя и восходящего солнца. Она смотрела на Дахе, расхаживавшую в свадебном наряде у пещеры. Теперь, при взгляде на облачение Дахе в утреннем свете, Айсет поняла, что сама не сняла белого обрядового платья. «Не попрощаешься с лесом. Ты и его с собой привела». Два вопроса прозвучали одновременно, схлестнулись клинками. «Я пришел по собственному желанию». Шариф улыбался. Дахе дрожала от гнева и слез. Она выставила вперед руку и крикнула. «Никто, кроме меня, не войдет в пещеру. Это запрещено!» Горный дух накажет вас. Он уже нас наказал. Шариф мягко шагнул к дубу. Его прихоть разлучает любящие сердца, разбивает семьи. Далеко ли я пройду за тобой или встречу ярость горного духа, едва ступив в пещеру, моя собственная судьба не столь тревожит меня? Но я не зову тебя с собой. Да Хэ не собиралась сдаваться. Айсет поискала в траве свой красный цветок. Он ушел под землю, или его сорвала одна из невест, радуясь участи, что миновала ее. Мне разрешения не требуется, безмятежно ответил шариф. Тень Дахэ убегала в пещеру, словно ее уже притягивала темницы горного духа. Тень шарифа пряталась в корнях дуба. Они стояли друг напротив друга, и Дахэ дрожала под взглядом ненужного жениха. Айсет опередила ее яростную речь. «У каждого из нас своя причина войти в пещеру. И если встретим там духа, то каждый из нас примет смерть. Не будем спорить, раз уж все равно умирать». Шариф ухмыльнулся, поправил кинжал на поясе, отряхнул полы ция и почти прыгнул к пещере, ловкий и быстрый, как барс. «Я согласен», — сказал он. «А я нет». Огрызнулась Дахе и вошла в пещеру. Нежные краски утра стали ярче. Проступили очертания облаков, зазеленел лес, набрались цвета листья дуба. «Прекрасный день», — повторил шариф. «Я буду тосковать по тебе». Он пошел следом за Дахе. Айсет глянула на пелену дождя над лесом, на птицу, поднимающуюся от густой листвы по солнечным лучам, и тихо произнесла «И я!» «Ты ведь не передумала?» — позвали ее из пещеры. Шариф стоял в полумраке и протягивал руку ладонью наверх, кайсет. «Втроем веселее, и кто-то же должен спасать меня от нрава будущей жены или хотя бы научить с ним справляться. Дахэ выпьет тебя до дна, и ты захочешь остаться в пещере». Мысли Айсет плясали на кончике языка. Шариф все не убирал руку. Слегка приподнял бровь, словно бы говоря, «Удивлен, думал, ты первый помчишься в путь». И она сама так думала. Дахэ будет топтаться у входа и оплакивать судьбу, наконец признав, что ей вовсе не наплевать на свою жизнь. Шариф станет ее утешать. А она, Айсет, смело войдет в обитель горного духа и крикнет свое имя, чтобы дух знал, что она готова ко всему. Но выходило наоборот. Легко выкрикивать горячие обещания. Куда сложнее держаться их. Айсет повернулась спиной к дубу, к сомнениям. Свадебное платье еще выделялось в темноте серой тенью. Дахэ ждала их в пещере, сцепив руки у живота. Лицо шарифа стер сгустившийся мрак. Но чего то Айсет чудилось, что он все еще ухмыляется. Какое-то время кинжал на его боку поблескивал, улавливая солнечные лучи, но совсем скоро темнота поглотила слабые блики. С низкого свода падали редкие капли, они не нарушали тишины. Звук звенел короткое мгновение и сразу затихал не дробился, не разносился эхом, подсказывая, что пещера полна поворотов, залов и скрытых ходов. Рождался и умирал. Они шли и шли, почти прижавшись друг к другу. Почти, ведь шариф, как положено, держался чуть позади. Никто не решался сказать что-то вроде «совсем не холодно». «Чувствуете, пахнет тем-то и тем-то». Ноги устали, мне страшно. Холод, запахи, усталость, страх. Пещера стерла ощущения и восприятие. Ноги двигались, платья шуршали, позвякивала застежки кинжал. И все поглощала пустота. В пасти пещеры не нашлось клыков, проросших сверху и снизу, окаменевших капель воды и соли. Она представляла собой кокон, В которые залетали бабочки, чтобы совершить обратное превращение в гусениц и скрыться в чреве земли. Голова Айсэта пустела. Мысли, толпящиеся у входа в пещеру, разлетелись. Не припомнить, от чего так долго не заходила под тихий полог. Не разобраться, зачем отталкивала себя от прохлады тьмы в очередной полный запахов болот и трав день. Она почти не осознавала, кто идет рядом, и почему вообще нужно идти рядом, а не раствориться в стенах. Почему не лечь на пол, что вроде бы и под ногами, но и где-то далеко, и не дать укачать себя, погрузить в сон? Пусть идет время, идет жизнь, а Айсет останется на месте, в тишине, в покое. Она позволила двум теням по обе стороны от нее отдалиться. Серая тень и черная тень, черная даже во мраке, пошли вперед, а Исет остановилась. Подняла руку, длинный рукав тьмы тянулся от запястья в глубину. Расправила крыло второго рукава, сложила обе руки на груди, глубоко вдохнула и не осталось. Ни дыхания, ни платья, ни ног, истерзанных кружением по лесу, ни коз, перетянутых лентами. Не осталось кожи, глаз, чувств, тревог и ожиданий. Айсет завернулась в полотно темноты и слушала беззвучие. Вместо нее дышал и говорил огромный шатер. Всепоглощающая пещера вовсе не умещалась в скале, а сама вместила в себя весь известный мир, в котором нет болот, леса, аула, неба и земли. Но есть пустота, и кто-то бесконечный, из кого она исходит. Пещера росла и сжималась, превратилась в сердце, внутри которого спряталась Айсет, и его биение отдавалось песней нежного голоса знакомого. Родного и в то же время нечеловеческого. Песня походила на шепот ветра в листве, На шорох крыльев, на вдохи и выдохи, Среди которых появлялись и гасли Слова любимой песни почти забытого человека, Женщины. «Две косы в единый жгут, Так с тобой меня пусть свяжут, И пускай по миру скажут, Сердце два». В одном живут. Айсет прикрыла глаза. Чья-то мягкая ладонь легла ей навеки. У тьмы было много рук. Они обхватили засыпающую Айсет со всех сторон, приподняли и понесли вперед. Вместе две тропы сплели. Мы с тобою, мы с тобою. На двоих с одной судьбою мы пойти вперед смогли. Руки бережно укачивали. Она плыла в них, как в горном озере, где гладь воды почти не шелохнется, где можно медленно погружаться на илистое дно и ждать, пока вода смоет горечь, обволакивающую тело изнутри и снаружи. Айсет подчинилась потоку, влекущему ее прочь и вглубь. Губы забыли, что когда-то говорили. Грудь, что поднималась и опускалась, Подчиняясь велению жизни Глаза забыли свет Солнца, луны, бликов на водной глади Блеска глаз другого человека Холодного мерцания украшений женщин И кинжалов мужчин Хотя один кинжал Требовал признать его силу Мелькал среди заботливых рук Спорил с темнотой Резал ее Разбивал песню на стоны и всхлипы Айсет тревожила его настойчивое сияние, и она страшилась его. Руки извивались, уходили от кинжала, отталкивали его, приподнимая и утапливая Айсет, защищали от вторжения света. Перебирали волосы, рисовали затейливый путь в темноте, на котором дрожали слезы, следы, что уходили вверх, кружа Айсет в течение. Оборачивались звездами и порождали силуэт девушки, которая держала что-то. Девушка пела свою песню. Только общая судьба в миг на части разделилась. Все прошло, и все не сбылось, и потеряна тропа. Вот тугой единый жгут. Мы с тобою, мы с тобою, но с опущенной главою. «Мне его одной плетут». Руки переместились к шее, собрались в тугой жгут. Айсет заворочилась. «Мы с тобою, мы с тобою», — повторяла песня. «Мне одной». Песня набирала силу, проникала в Айсет и с громким шепотом устраивалась в животе. «Может, ты ко мне придешь?» в новый дом твоей невесты. Он всегда на том же месте, среди скал его найдешь. Девушка во тьме несла ребенка, неподвижного младенца, который родился, но не для жизни, а для смерти. «Мы с тобою, мы с тобою», она пела своему дитя. Рот не открывался, но она вела мелодию, чтобы ребенок понимал, он нужен. Лицо девушки неуловимо менялось. Девочка, девушка, старуха. Она тоже не могла вспомнить, кто она, какая она. Ты в горах на краткий миг подойдешь к реке напиться, там увидишь или приснится мой на дне печальный лик. Из звезд к девушке потянулись новые руки. Они стремились к младенцу, дотянуться, забрать. Множество бледных рук касалось ребенка. Прохлада сменилась огнем. Щека Айсет запылала, она резко открыла глаза. Все руки накинулись на лицо ребенка. Младенец закричал. Девушка вскрикнула по птичьи. Резко, громко, и бросила ребенка во тьму. Айсет дернулась за ним, но руки добрались и до ее лица. Рвали горячую правую щеку. «Мама!» — вспомнила Айсет и вскрикнула, словно сама была младенцем. Легкие почти разорвало, но вместо них распахнулась тьма. Кинжал блеснул над головой. Лезвие в споролом глу, и глаза сет прозрели. Вместе с кинжалом в них ворвался сперва полумрак, полный теней, а затем и свет зеленоватый, мутный, Какой бывает, когда глядишь на солнце из-под воды? Не любовью, так водой! Жить нам здесь, не зная скуки, Протяну к тебе я руки, и ты снова будешь мой. Пещера пела песню дзыхан печальную, переменчивую, тревожащую Айсет в долгие зимние вечера, когда горы окутывал снег. Мама не любила застывшие зимние слезы. Они напоминали ей дом, который она покинула. И песня тоже. Но дзыхан пела ее, потому что она так нравилась Айсет. «Дай руку!» — голос обрел лицо, Призрачное солнце в воде обернулось шарифом, бледным и злым. Тьма отталкивала его. Шариф сжимал в одной руке кинжал, а другую протягивал Айсет. И в этот раз Айсет откликнулась. Подняла руку, шлейф невидимого платья не отпускал ее. То, что обнимало ее, поддалось, но тут же потащило обратно. Кинжал шарифа пролетел у полыхающие щеки Айсет и раздался новый звук — ни крик, ни стон, жалоба лопнувшей струны. Руки заскользили прочь. Айсет разглядела чересчур длинные пальцы, синюю кожу со множеством ран, словно от укусов маленьких зубастых ртов. Она закричала, и тьма с всплеском выпустила ее на свободу. «Ай!» — расслышала Айсет. Из тьмы шариф выдернул Дахе. Она завизжала, оттолкнула его, неловко упала рядом с Айсет и первой пришла в себя. Там были руки. Не поднимаясь на четвереньках, она подползла ближе к шарифу, выглянула из-за него и повторила «Руки!». Дрожащий палец указал на озеро, на берегу которого они очутились, и Дахэ тут же отпрянула. Коса расплелась, испуталась, платье облепило тело. Дахэ села возле шарифа, поджав ноги. Она совершенно забыла о том, что не разговаривает с ним, забыла и о правилах приличия. Ее колотило. Она то и дело дергала себя за волосы, приглаживала их, отбрасывала пряди и сразу же снова пыталась заплести косу. «Они хотели утопить меня. Это алмасты?» «Или невесты», — ответил шариф. Он повернулся к Дахе и осторожно за плечи поднял ее с колен. Дахе никак не могла оставить в покое волосы. Айсет, у которой все еще жгло в груди, а голова трещала от повторяющейся мелодии пещеры, нашла в себе силы встать чуть в стороне от Шарифа и Дахе. «Озеро! Она заманила нас в озеро!» Айсет вглядывалась в темную поверхность. Дахе она не слышала. «Почему озеро и те, кто скрывался в нем, пели песню мамы?» «Кто?» — спросила Дахе. «Кто заманил?» «Пещера!» — еле слышно проговорила Айсет. «Не пещера!» — взвелась Дахэ. «Дух! Все из-за вас! Я предупреждала!» «Почему рук так много?» — возмущение Дахэ не трогало Айсет. Вода сливалась с мраком пещеры. Они столько плутали в темноте, что могли не заметить границы между землей и озером. Шагнули и провалились... Возможно, шариф шел позади и услышал всплески или вынырнул, пока руки не успели вцепиться в него. Они действительно были там, бледно-голубые, едва заметные, почти водоросли, но все-таки руки. Наверняка в озере водились рыбы, что искусали эти тонкие женские руки. На некоторых тускло блестели кольца и браслеты. По числу невест... Шариф выливал воду из сапог. Или, по крайней мере, по их половине. «Значит, они не доходили до горного духа?» Дахе потопталась на месте и все же подошла ближе к озеру. «Или никакого духа нет вовсе», — прошептала Айсет. «И мы, повинуясь вековому страху, отправляли девушек на смерть в этом озере». «Мы никого никуда не отправляли», — зашипела Дахэ. «Отправили нас! Меня! Тебя тут быть не должно!» «Почему по их половине?» Айсет повернулась к шарифу. Волосы ее хлестнули Дахе по щеке, и та оттолкнула Айсет от себя. Пришлось ухватиться за ее локоть, чтобы снова не свалиться в озеро. «Ты неуклюжая!» Дахе стряхнула руку Айсет, поджала губы и отошла как можно дальше, позволяя увидеть, куда показывает шариф. Кто-то здесь точно обитает и не желает впускать, кого попало. За озером каменную нишу, какую могли выбить в теле гор великаны в попытках спрятаться от испов, украшали ворота, уходящие в воду и теряющиеся в вышине пещеры. Ворота источали тусклое рыжеватое свечение. Слева от них росло дерево. Шариф снял вымокший башлык и бросил его в озеро. Поверхность тут же пришла в движение. Руки выпрыгнули из воды и разорвали плащ на мелкие клочья. Вымокшую шапку, которую он засунул за пояс, выбрасывать не стал. Надо решить — вперед, назад или присоединиться к тем, кто в озере. Мне нельзя назад. Айсет и Дахе закричали одновременно. Дахе подбежала к шарифу. — Я избранная невеста. Я не могу вернуться. Дух сам выбрал меня. Она замотала головой, ткнула пальцем в сторону Айсет. Мы чуть не утонули из-за нее. Наверняка и раньше находились те, кто хотел обмануть духа, и все они утонули. «Смельчаки», — она хмыкнула. «Ты ведь это имел в виду, говоря о половине? Слишком добренькие, слишком умные, слишком храбрые», — предположил шариф. «Итанули мы, по твоим словам, и по моей вине. Я здесь тоже лишний». «Выходит, она...» — он указал на Айсет. «Слишком добренькая. А я не сказать бы, что умен, а скорее наоборот. А ты избранная. И выбираешь идти вперед?» Да Хэ не ответила ему. Снова подошла к озеру и вперилась в противоположный берег. «Мне надо спасти родителей», — сказала Айсет, когда шариф взглянул на нее. Думаю, мы все давно выбрали направление пути. Шариф уселся у кромки воды и улыбнулся. Он почти всегда прятал ухмылку в уголках рта, если не считать момент под водой, когда сжатые губы походили на трещину, а глаза горели. Слишком умных с нами, увы, нет, поэтому добреньким, но глуповатым храбрецам предстоит придумать, как перебраться через озеро. «Меня оно пропустит», — заявила Дахэ и сделала шаг в озеро. Руки поднялись на поверхность, пальцы зашевелились. «Мне кажется, надо спеть», — вырвалась Айсет. Шариф уставился на нее. Дахэ не повернулась, неопределенно повела плечом. «Ты считаешь, твари, сидящие в озере, соскучились по песням?» Шариф периодически оттягивал и тряс мокрую ткань штанов. «Разве вы не слышали песню?» Айсет подбирала слова. «И не видели женщину и новорожденного?» Ее вовсе не смущала насмешливость шарифа, но прямая спина Дахэ, столбом стоящей над водой, заставляла говорить осторожно. Про двух влюбленных. «Она полоумная!» Стены пещеры отразили крик Дахэ. «Я ничего не слышала! Я тонула! Ты спятила, меченая!» Айсет почудился шелест крыльев, отраженный эхом. Она задрала голову. На той стороне озера, над деревом, мелькнула и скрылась у ворот тень крупной птицы. «Мне ее пела мать. Я смогу вспомнить все слова!» Айсет заговорила громче. «Правильно тебе, жениха, подыскали!» Злость Дахэ камнями падала в озеро. Руки покачивались, ждали. Вы с ним пара, два дурачка. Он тебе тоже песенку споет, если вернешься. Но ты не вернешься. Ты предложишь идею лучше, перебил ее Шариф. Можем бросить им Айсет? Дахе слегка повернула голову. Она ведьма, сумеет договориться. А сами переплывем озеро? Айсет подошла к Дахе. Она гладила живот почти такими же покачивающими движениями, как руки в озере. «Так и поступите, если у меня не получится. Спасибо, Дахе». Мотив легко перенесся из памяти на язык. Слова выходили сами собой, облекаясь в образы юной девы и ее жениха. Айсет пела и видела, как у ущелья появляются девушка и юноша. Как порывисты их движения, как они обнимают друг друга, как склоняют головы, как он что-то отдает ей. Песня изливалась из Айсет, словно в ней еще осталась вода, и теперь истекала в озеро. Девушка опускает то, что подарил ее жених, в воду и подходит к дереву. На ее шее жгут тот самый, о котором поет Айсет о котором пела пещера. Но он и не жгут вовсе, а дивное ожерелье. Айсет не должна видеть его. Все происходит далеко, все неверно и туманно. Девушка падает в воду, и руки, те руки, что старались утопить чужаков, потревоживших покой пещеры, подхватывают ее и несут над водой. Айсет ступила в озеро. Ноги погрузились в воду. Она шагала в подставленные ладони, и песня повторялась, хотя Айсет уже не пела. Дахэ ухватилась за подол Айсет, но она не оглянулась. Песня подсказывала, что и шариф пошел за ними и предупреждала, что стоит оглянуться, руки утянутых на глубину. На середине озера Тело призрачной девушки проплыло мимо них. Айсет узнала ее. Прошедшей ночью нежная красавица уже плыла по воде, неподвижная и бездыханная, уводя Айсет за собой. Длинные волосы окружали утопленницу сиянием, и в их свете руки, державшие Айсет, Дахе и Шарифа над водой, утрачивали мертвенную синеву и наполнялись жизнью. А жерелье исчезло, зато руку украшал браслет. За девушкой плыло перо, золотисто-коричневое, усеянное белыми крапинами. Оно сопровождало ее в последний путь. Возможно, подарок любимого, возможно, связь с отчим домом, а может быть, дар небес заблудшей душе. Или его уронила птица, «Точно ли она померещилась мне?» — подумала Айсет. Песня ускользала. Руки, служившие им опорой, начали опускаться. «Быстрее!» — коротко приказал шариф. И они побежали. Вода добралась до колен, до пояса. Руки вспомнили о своем предназначении, хватали за платье, за косы. Образ девушки растворился в наступающей мгле. Вода поднялась до груди, и руки дернули Айсет вниз. Под водой в скоплении пузырей Айсет разглядела, как отчаянно сопротивляется Дахе, как пинает руки Шариф, как он подплывает к Дахе, перехватывает за талию и устремляется к поверхности, как они уплывают прочь. «Мы с тобою, мы с тобою», — затихала внутри Айсет. Руки отпустили ее щиколотки и исчезли. Наверное, Шариф и Дахэ выбрались, отчего-то подумала Айсет и вынырнула на поверхность. Так и есть, платье Дахэ ярким пятном выделялось на фоне врат, а я смогу узнать, что случилось с младенцем». До берега оставалось три больших грибка. Они показались Айсет непреодолимыми. И куда плывет девушка? Донесут ли ее воды до берега? Если ей удастся выплыть, то и я выйду на сушу из пещеры. А если нет, то и пытаться не стоит. Твердая рука схватила ее за ворот платья и вытащила на берег. Айсет подняла голову и на миг ей почудилось что на шее шарифа блестит ожерелье утонувшей девушки, но оно обернулось жгутом и душило его. — Ты была права, — произнес шариф, и наваждение исчезло.